«Спасибо». Эдигар благодарно кивнул и вышел из комнаты. А мне оставалось только гадать, о чем они говорили. Сплошные загадки кругом. «Сейчас принесут обед для Эдди и завтрак для тебя, Рональда», сказала императрица. «Ты, наверное, очень голодна?» Я кивнула. «Мам, смотри!» Мальчик дернул меня за рука в платье. «Тут книжка про птиц. Я таких никогда не видел. Смотри!» Я, улыбаясь, наклонилась над книгой. Она была очень красивой, с цветными рисунками на весь разворот. «Прочитай, что тут написано! Вот про эту птицу! Вот!» Эдди ткнул пальцем в морскую белую чайку, и я послушно начала читать ребенку про понравившуюся птицу. А когда закончила и выпрямила спину, наткнулась на внимательный, но дружелюбный взгляд императрицы. И не удержалась от вопроса. «Вы импат? «Да. Наверное, это сложно, всё время чувствовать окружающих. Дарьяна улыбнулась. «Да, непросто. Но во дворце почти на всех амулеты. А ведь здесь не только я, эмпат». «А кто еще?» — удивилась я. «Надо же, ведь эмпаты вообще не часто встречаются. А в императорском замке их даже не один, а несколько. Еще Интамар. Ну, и будущий эмпат сидит сейчас у меня на коленях. Эдди!» — я едва не подпрыгнула. И вдруг вспомнила. Ведь мальчик часто угадывал мое состояние. И об эльфах, пришедших в дом Карвима, он сказал, что они нехорошие. Я тогда еще удивилась, а потом умудрилась забыть об этом. И только теперь поняла. «Мам?» Он смотрел на меня темно-карими глазами, в которых не было никакого тумана. Впрочем, его и не должно быть, ведь Эдди всего четыре года. «Все хорошо, мой волчонок». Я улыбнулась и погладила мальчика по голове. «Читать дальше?» «Ты испугалась», — Эдвин нахмурился. «Чего ты испугалась?» «Я не знала, как объяснить». Карвим упоминал, что многие эмпаты погибают в подростковом возрасте, когда полностью пробуждается дар, не выдерживают потока льющихся на них со всех сторон чужих чувств. И меньше всего на свете я бы хотела, чтобы это случилось с моим волчонком. «Мама испугалась за тебя, Эдди?» Я вздрогнула, услышав голос императрицы. «Мама». Она не просто знала, что мальчик считает меня мамой. Она приняла это? Так же, как император? Скажи ей, что все хорошо. Правда ведь? Да, он кивнул. Все замечательно, мам. А когда мы будем кушать? Дариана рассмеялась и схватилась рукой за переговорник. «Тадеуш, будь любезен, поторопись с едой. У меня тут голодный волчонок на коленях». Я хмыкнула, услышав это определение. Кажется, оно понравилось и запомнилось императрице. Секундой позже Дариана опустила руку и тихо сказала, обращаясь ко мне. «Не волнуйся, Рональдо. С Эдди все будет в порядке. Эмпатия не погубит его. Это я могу обещать». Ее слова не избавили меня от тревоги окончательно, но уменьшили ее. Поэтому я благодарно кивнула и прошептала «Спасибо». Остаток дня пролетел незаметно. Все время я провела с императрицей и Эдди, ничуть не тяготясь этим. После завтрака обеда мы прогулялись по саду. Дориана показала дворцовые конюшни, и от вида разнообразных лошадей Эдвин пришел в восторг. А уж когда ему позволили покататься на одной из карликовых пород... Да, я никогда не видела Эдди таким счастливым. Ужинали мы тоже в замке, вместе с Греем и императором. Поначалу я немного смущалась, но потом полностью расслабилась, с улыбкой слушая, как Эдвин рассказывает отцу и дедушке о сегодняшнем путешествии на лошадке. Я немного запуталась в столовых приборах, но после слов Эдигара о том, что в дворцовом этикете правило поведения за столом — это самое легкое. Вот только непонятно, зачем все таки было создавать такое количество разнообразных вилок и ложек, развеселилась и успокоилась. Вечером, уложив Эдди, я сразу направилась к себе. Не стала сидеть внизу вместе с остальными, хоть и было еще довольно рано. Мне по-прежнему хотелось побыть одной. Я старалась ни о чем не думать, и, обняв Элфи, залезла на кровать и застыла, глядя, как на Леонор медленно опускаются сумерки. Неужели я и правда сегодня разговаривала с Дартхари? И зачем он приезжал? шептала я, поглаживая хати по жесткой шерсти. И почему спрашивал у меня такие странные вещи? Элфи молчал, только лизал языком мои пальцы. Я так долго сидела на кровати и ждала наступления ночи, что не заметила, как уснула. Сегодня я точно знала, кого увижу во сне, потому что после всего случившегося стремилась к Дейну всей душой. Но я оказалась абсолютно не готова к тому, что случилось. Во сне шел проливной дождь. Впервые за эти годы тяжелые капли стучали по озеру, Вода, в котором была свинцово-серой, темное тревожное небо нависло над головой. Холодно. Мне впервые было холодно здесь. Волосы моментально намокли под дождем, и платье тоже. Ноги так не кстати босые, словно превратились в две ледышки. Дейн, крикнула я, обхватив себя руками, чтобы хоть немного согреться. «Что это? Мне было плохо, но не настолько. Нет, не настолько». Я рискнула подойти ближе к озеру, потому что иначе не могла ничего рассмотреть. Чуть не поскользнулась на сырой траве, но, удержавшись, вскинула голову и, наконец, увидела. Он был здесь. Сидел на том самом месте, где мы когда-то познакомились, на берегу озера, поджав под себя ноги. И смотрел на воду, задумчиво поглаживая по голове какое-то животное, чья мордочка лежала у него на коленях. Проливной дождь обнимал его фигуру Я внезапно поняла. Дождь был отражением не моих, а его чувств. Но разве так может быть? Я сделала несколько шагов вперед и разглядела, что за зверька гладит Дэйн. Дейн! «Дейн крикнула я, ужаснувшись, что ты делаешь? Это же оксал! Он не отреагировал, продолжая поглаживать зверя по носу. Дейн, я опустилась рядом с ним стараясь не обращать внимания на сковывающий тело и леденящий душу холод. Дэн повернулся, и я вздрогнула, увидев его глаза, какие-то погашие и безжизненные. «Что случилось? Почему тут так?» Я развела руками. Капли дождя стекали по его волосам, лбу, щекам. «Прости», — сказал Дэйн тихо. «Сегодня у меня нет настроения». «Почему?» Я опустила глаза, глядя, как Сал осторожно слизывает дождевые капли с его пальцев. Я думала, что хуже не может быть, но я ошиблась, потому что Дэйн вдруг произнес такое, от чего я оцепенела и телом, и душой. Сегодня наша с тобой последняя ночь. Я вздрогнула и подняла голову, наткнувшись на необыкновенно серьезный, печальный взгляд Дейна. Что? Что ты такое говоришь? Я больше не приду. Никогда, Ро. Я схватила его за руку, даже не замечая, что впиваюсь выпущенными когтями в его ладонь. Я хотела сказать, что это неправда. Хотела сказать, что не отпущу его. Я хотела сказать... Я так много хотела сказать, но почему-то не сказала. Только сидела, вцепившись в его руку, чувствуя, как по пальцам течет что-то горячее. Его кровь. Я приходил, потому что был нужен тебе. Ты и сама знаешь это. Теперь же я не приду, потому что я тебе больше не нужен. Нужен! прохрипел я. Дэйн! Он притянул меня к себе, прижал и, обхватив ладонями лицо, прошептал, касаясь теплым дыханием моих заледеневших губ. Нет,ру, теперь я тебе не нужен. Пока я с тобой, ты будешь стоять на месте а ты должна двигаться вперед. Вперед, Ру. Вперед, моя маленькая волчица. Я не успела ответить. Дейн поцеловал меня. Горячо и жадно, так что все тело вмиг согрелось. И даже струи, обжигающие ледяного дождя, хлеставшего по щекам, не могли охладить жар, возникший глубоко внутри и проникнувший в каждую капельку крови. Я забыла обо всем, прижимаясь к Дейну и в какой-то момент оказалась у него на коленях. Не знаю, куда делся Оксал, не знаю, куда делся весь мир, и почему дождь вдруг из холодного стал теплым, а моих волос коснулся луч солнца. Я ничего не знаю. Я знаю только, как ласковы были руки Дейна, обнимающие мои плечи, как горячи были его губы, целующие мои, как прекрасна музыка, звучащая вокруг и внутри нас, и как не хотелось, чтобы это когда-нибудь заканчивалось. Но это закончилось. Дейн перестал целовать меня и отодвинулся, заглядывая в глаза. И луч солнца, который секундой раньше касался моих волос, вдруг осветил его лицо, и я застыла, внезапно осознав. В его глазах, вокруг зрачка, кружились и вспыхивали ярко-желтые искорки. Совсем как мои. Какая же я была глупая. Сон. Только самые талантливые маги разума умеют ходить по снам. Я ведь сама читала эту фразу в пособии. Я ведь знала это, всегда знала. Сон, проводник. Как я могла думать, что Дейна не существует? Что он порождение моего сознания? Как? Только если... Только если он сам хотел, чтобы я так думала. Прости, Ро, — сказал Дейн серьезно. Когда-нибудь ты все поймешь. И знай. Я никогда не лгал тебе, так же, как и ты мне. Я хотела сказать все, что думаю, о его поведении, но не успела. Дейн наклонился и, легко коснувшись моих губ своими, прошептал. «Прощай, моя любимая волчица». Я схватилась за его рубашку изо всех сил, намереваясь держать и не отпускать, но он просто исчез. Исчез. Растворился, будто бы и не было никогда Дейна, который ждал меня на берегу этого озера который находил правильные слова, благодаря которому я все-таки смогла превратиться в волчицу. И я расхохоталась. Я хохотала так, что слезы выступили на глазах. Никогда в жизни я так не хохотала. А потом я побежала. Быстро, как молния, не обращая внимания на мелькающие вокруг стволы и кроны деревьев, уже набегу, превращаясь в белую волчицу и пытаясь сделать только одно — Нащупать разумом маленькую ниточку, которая бы привела меня к Дейну. И я ее нащупала. Любой мак разума, побывав в чужом сознании, оставляет там след. А Дейн в моем сознании наследил основательно. И я, нащупав эту ниточку, рванулась вперед, чувствуя, как подбираюсь все ближе и ближе к его сознанию. Пока вдруг не наткнулась лбом на прозрачную, но от этого не менее крепкую стену. Я зарычала и прыгнула на нее. «Удар, прыжок, удар, еще прыжок, удар и кровь», полившаяся из рассеченного лба. «Самый сильный за всю историю Эромира маг разума». Я вновь расхохоталась. «Они ведь имели в виду тебя, Дейн! закричала я, ударяя лапой в стену из чистой магии разума. И «Именно тебя! Это ты написал мое пособие! Это ты разработал заклинание для Элли! Это ты переписывался со мной!» Удар. Стена даже не дрогнула. Я зарычала от бессильной ярости. Теперь я понимаю, почему не догадалась раньше. Только сильнейший из двух магов разума может обмануть другого. Теперь я тебе не нужен. Да как ты смел сказать такое, Дейн? Я никогда не лгал тебе. Да как ты... Я зарычала, с удовлетворением замечая, что по стене пошла небольшая рябь. Будто по воде во время сильного ветра. Клянусь. Когда-нибудь я взломаю твой блок. Даже не надейся, что я оставлю эту затею. Клянусь, я взломаю. И проберусь в твой сон так же, как ты пробрался в мой. Одно мгновение мне казалось, что там за стеной мелькнули, но почти пропали глаза Дейна. А потом до более знакомым почерком на прозрачной поверхности было выведено. Последний урок. Ни к одному магу разума нельзя пробраться в сон. Даже к самому слабому, если он этого не хочет. Стена, которую ты видишь, не только моя, но и твоя, Рональда. И все. Больше ни слова. Я упала на землю, глотая горячие слезы, и закрыла глаза, не в силах больше видеть стену, навсегда отделившую меня от Дейна, и надпись, сделанную почерком того, которого я называла «невидимым учителем». А потом я получила от него последний подарок. Сон без сновидений, опустившийся и накрывший меня, словно мягкое одеяло. Глава пятая. Рональда. Я никогда не ощущала себя настолько пустой. Никогда. Даже после ночи первого обращения. Даже после того, как Джерард бросил в меня свой первый камень. Не хотелось вставать с кровати. Я просто лежала и глядела в потолок, чувствуя себя разбитой, растоптанной, уничтоженной. Проснулась с первыми лучами солнца и теперь молча наблюдала, как свет ползет по потолку, поглощая ночные тени, и старалась не думать. Но не получалось. Какой же я была глупой. Как я могла считать, что Дейна не существует? Плод моего воображения. Разве плод воображения бывает таким реальным? Разве он может учить, утешать, целовать так жарко, что даже во сне чувствуешь силу рук и губ? Но зачем? Ведь это он внушал мне подобную мысль о самом себе. Он сон за сном туманил мой разум, заставляя забывать возможные вопросы. Даже тогда, когда Дэйн явился наяву, когда целовал на самом деле, я ничего не заподозрила. Я даже не задумалась. Самый сильный маг разума в Эромире. Кто ты? Почему поступал так со мной? И было ли хоть что-нибудь правдой? Хоть одно слово? Или каждый мой сон соткан из лжи? Я встала с постели и, не обувшись, ступая босыми ногами по прохладному с ночи полу, подошла к зеркалу. Светлые золотистые волосы, чуть спутанные тяжелыми прядями, спускались по плечам, груди, спине. Губы. Большие, красные, даже алые. Теперь я могла бы назвать их чувственными. Нос. Удивительно изящный, тонкий, благородный. Глаза. Раньше я любила только их. Они нравились мне и сейчас, а вспыхивающие вокруг зрачка искорки напоминали о солнечных лучах, теплых и ласковых. Мое лицо изменилось. Теперь оно было почти привлекательным. Но стоило мне зажмуриться как перед глазами вставало лицо прежней Рональды. Мог ли Дэйн полюбить ее? Я, протянув руку, дотронулась до щеки своего отражения и покачала головой. Униженная, несчастная, страшная жаба. Нет, так не бывает. Являясь в мои сны, Дейн делал это не потому, что любил. Он преследовал иные цели. Какие? Что ж, со временем я непременно это узнаю. Перерую всю императорскую библиотеку, но найду все о магии разума. И отыщу Дейна. Отражающаяся в зеркале девушка упрямо поджала губы. Этим решительным видом она могла бы обмануть кого угодно, только не меня. Я прекрасно понимала, что на самом деле, по-настоящему, она хочет задать Дейну только один вопрос. Только один. Прощай, моя любимая волчица. Эти слова тоже были ложью. Все остальное возможно, но зачем было лгать напоследок? Зачем? Или...» Сразу после завтрака я получила первую записку от императора. «Рональда, жду тебя сегодня во дворце ближе к полудню. Грей придет чуть раньше. Ты можешь прийти вместе с ним и подождать меня в библиотеке или в саду. В любом случае, я надеюсь на встречу с тобой в полдень. Будь добра, надень платье». Да уж, на такой отказом не ответишь, не посмеешь. Да и слов правильных не найдешь. Меня подобные письма составлять никто не учил. Но, как ни странно, я даже обрадовалась, прочитав записку. Когда я жила в Оронтаре, учёба помогала мне отвлекаться от гнетущих мыслей. Здесь должно получиться то же самое. Пусть Эдигар гручит меня чему угодно, а я буду слушать и перестану, наконец, думать о Дэйне и о Дартхаре Наро. Мы с Грэем и Эди прибыли во дворец около одиннадцати утра. Мои спутники сразу направились в замок, а я осталась в саду, рассудив, что в библиотеке без императора я точно ничего не найду, еще и заблужусь. Так что я просто гуляла по аллеям, рассматривая высаженные в ряд растения. И ровно в полдень ко мне из-за деревьев вышел император. Доброе утро, сказала я вежливо, и он улыбнулся. Доброе, Рональдо. Готова? Наверное. А... «Чем мы сегодня будем заниматься?» «Танцами?» «Лучше бы я не спрашивала». «Знаешь, у Интамара тоже всегда было такое лицо, когда я собирался его научить чему-нибудь, с точки зрения принца, совсем ненужному». Рассмеялся Эдигар и протянул мне руку, которую я сразу приняла. «Только он в то время еще возражал. Ты же давно вышла из возраста бесполезных и бессмысленных возражений». «Ваше Величество?» «Да». От сдерживаемого смеха в груди все вибрировало. «Вы невозможны!» Эдигар положил мою руку себе на локоть, ухмыльнулся и пошел по направлению ко входу во дворец. «Боюсь, это самое приличное из всего, что обо мне можно сказать». И я не выдержала, рассмеялась. Танцевальный зал оказался тронным. Располагался он на втором этаже и был, как объяснил мне император, самым большим залом во дворце. «Здесь я принимаю гостей, которые приезжают целыми делегациями. Обычно эльфы у нас столь многочисленны, любят они это дело. Как нагрянут, так сразу сто персон надо во дворце принять, разместить и всячески ублажить. Что ты хихикаешь, Рональда? Ублажить эльфы вообще дело непростое, других куда как проще. А твои сородичи редко приезжают и ненадолго. Сама знаешь, вам нельзя без Ронтара». Я сразу напряглась, и Эдигар каким-то образом понял, о чем, точнее, о ком я подумала. «Не волнуйся, Нара сейчас здесь нет». Я кивнула. Я знала это, чувствовала. Я всегда чувствовала его присутствие, ощутила и вчера, только не сразу поверила. Думала, что это невозможно. «Вы так и не ответили», — сказала я тихо. «Что сделают с этими эльфами, которые напали на нас с Эдди и Карвимом?» Мы в это время вышли на середину тронного зала, и Эдигар, повернув меня лицом к себе, ответил. Что делать со своими эльфами, будет решать повелитель Робер. Сомневаюсь, что это окажется нечто веселое и полезное для их здоровья. Итак, Рональдо, представь, что ты на балу. Музыка, свечи, вокруг множество людей и нелюдей. Встань прямо. Да, вот так, молодец. К тебе направляется мужчина с намерением пригласить на танец. «Запомни, если девушка хочет танцевать, она держит руки опущенными вдоль тела». «Да, как у тебя сейчас, все верно». «А если не хочет, то цепляет их перед собой». Император на несколько секунд сцепил собственные ладони. «Повтори». Я послушно повторила. «Молодец». Не удержалась от улыбки. В конце концов, я еще пока ничего не сделала, а он уже хвалит.